Но тогда, возможно, мы немного больше нервничали, чем обычно, с тех пор, как в прошлом октябре из парка похитили мальчика. Ему было девять. Столько же, сколько и Джеку в то время. И это произошло всего лишь на другой стороне Дорсета. Достаточно близко, чтобы мы все чувствовали угрозу. И до сих пор никто не знал, зачем его забрали и что с ним случилось. Я потянулась. и слегка сжала ладонь своей подруги. «Не беспокойся», — сказала я, — «я о ней хорошо позабочусь». И, наконец, Гарриет сошла с моего крыльца, а я взяла Алису за руку и повела в прихожую. «Если я понадоблюсь, у тебя есть мой номер», — произнесла Гарриет. «Я позвоню, если возникнут проблемы, но их не будет», — добавила я. «Брайан рыбачит. У него есть с собой телефон, но он редко отвечает на звонки». «Хорошо, я свяжусь с тобой, если потребуется», — пообещала я. «У меня все равно не имелось номера Брайана, как и никаких причин иметь его. Я хотела, чтобы Гарриет поскорее ушла. Я все еще была в пижаме и стеснялась этого. А Рейс дома напротив как раз косил свою переднюю лужайку, мучительно медленно проходя полоску. «Гарриет, ты опоздаешь!» Сказал а я, решив, что сейчас нужно говорить потверже, иначе я до конца дня буду наблюдать, как она колеблется у моего порога. Когда Гарриет в конце концов ушла, я закрыла дверь и глубоко вздохнула. Было время, когда я говорила Тому, что Рэй поглядывает за мной, и мы смеялись над этим. Это происходило давненько, и меня ранило то, что мне не с кем поделиться такими моментами с тех пор, как мы расстались. Рэй застукал меня, одетой в пижаму. Улыбаясь, сказала я Джеку, когда он выглянул из игровой комнаты. Сын удивленно уставился на меня. «Можешь принести мне сок?» Я вздохнула. «Нет, Джек, тебе десять. Ты можешь сам взять свой сок?» и заодно поздороваться с Алисой. «Будь любезен!» Джек посмотрел на Алису так, словно никогда ее раньше не видел. «Привет, Алиса!» произнес он перед тем, как исчезнуть в кухне. «Ну, боюсь, это лучшее, что от него сейчас можно добиться!» Я улыбнулась Алисе, которую Молли уже взяла за руку и вела вверх по лестнице. «Так, народ!» «Я пойду приму душ, а потом мы будем готовиться к празднику», — крикнула я, но мои слова были встречены молчанием. Когда я добралась до спальни, мой мобильный зазвонил, и на экране высветился номер Тома. «Мы договорились в с е м вечера», — сказала я, приняв вызов. «Что?» — орал он, перекрикивая шум машин. Я вздохнула. и пробормотала себе под нос, что кое-кому давно пора поставить чертову автомобильную крышу и заодно купить слуховой аппарат. «Я сказала, в с е м вечера», — повысила я голос. «Предполагаю, ты забыл, во сколько ты сегодня придешь посидеть с детьми? Хотя я говорила ему об этом только вчера». «На самом деле...» Я просто хотел проверить, что точно тебе нужен. Я зажмурила глаза и стиснула зубы. Да, Том, я все еще планирую прогуляться. Я нечасто его просила. Я никуда не выходила достаточно долго, чтобы позволить себе это. За два года, прошедшие с нашего расставания, я постепенно поняла, что мне не нужно демонстрировать ему на показ Как я весело живу, ведь большую часть времени это было все равно не так. Теперь мне достаточно комфортно в своей одинокой жизни, чтобы идти куда-то тогда, только когда я сама желаю. Хотя, если честно, я не особо стремилась выпивать с соседями сегодня, но и не собиралась доставлять тому удовольствие обломать меня в последнюю минуту. Просто к о й к а к о е врал на работе, Я не то чтобы должен ехать, но будет выглядеть лучше, если появлюсь там». Я провела рукой по глазам и мысленно простонала. Я знала, на что будет похожа моя ночь. Неловкий разговор за слишком большим количеством вина с соседями по улице, с которыми у меня мало общего. Тем не менее, надо сходить. Не только потому, что обещала. но я проигнорировала их в прошлый раз, когда у них была вечеринка с напитками, и, кажется, в позапрошлый тоже. «Ты сказал мне, что свободен», — заявила я категорически. «Я знаю, я все-таки приеду, если по-настоящему тебе необходим. Дело просто в том, что...» «Ох, Том!» — я вздохнула. «Я не включаю заднюю, если ты все еще во мне нуждаешься». Я просто проверял, действительно ли ты хочешь пойти, вот и все. Обычно ты этого не хочешь. Да, я хочу пойти, — огрызнулась я, ненавидя то, что он по-прежнему так хорошо меня знает. Я не заполучила бы эту стычку, если бы воспользовалась услугами няни, но я знала, что дети любят его и будут очень рады. Хорошо, хорошо, я буду у вас, — сказал он. «Семь часов». «Спасибо. И свою бери», — произнесла я, прежде чем спохватилась. Я знала, что он никогда не приведет свою новую девушку. Он даже до сих пор не представил ее детям. «Шарлотта», — сказал он, — «ты знаешь, что не должна это говорить. Я просто хотела проверить», — резко сказала я перед тем, как бросить трубку и почувствовать себя раздражающе виноватой. Мне не следовало так говорить, потому что, хотя Том взбесил меня, отцом он был прекрасным. И мы расстались, на удивление, хорошо. Когда я регулировала воду, то пыталась не думать о том, почему была оглушена последними новостями о его отношениях. Но не так, как если бы хотела его вернуть. 15 лет брака не закончились из-за пустой прихоти. К тому времени мы постепенно выросли в разные стороны друг от друга. Если так можно сказать. Может, мне просто не нравились перемены? Подумала я, вставая под душ. Возможно, я слишком привыкла к спокойному и легкому течению моей жизни. Поездка в школу заняла у нас 10 минут. Через нашу деревню Чидденфорд по направлению к окраинам, где маленькие зеленые домики и старомодные магазинчики сменяются обширными пространствами сельской местности, школа Сент-Мэри своими землями могла бы посоперничать с некоторыми из тех закрытых частных школ. На противоположной от школы стороне дороги раскинулась внушительная спортивная площадка, переходящая в парк.